Контекст. Глава 27. Отчеты исследовательских групп. С точки зрения лингвистики, язык Шинка в своей традиционной форме, наблюдаемый только у очень старых мужчин и женщин во время изложения песен, напевов и фольклорных историй, усвоенных в детстве, типичный представитель языковой подгруппы, доминирующей в данном регионе. В дополнение к установленным ранее был зафиксирован ряд дополнительных аномалий, тем более важных, что они устанавливают семантическую близость между словами, обозначающими «воин» и «пища» и амонимичность слов, обозначающих «рана» и «болезнь». Однако чистый язык шинка почти совершенно вытеснен. Сильная контаминация английским – наличествует во всех городских центрах, хотя самостоятельного словарного запаса для образования пиджин недостаточно. Диалект Глайни подменяет пиджин в том смысле, что совмещает словарный запас по большей части местного происхождения с грамматикой, сложившейся на иной территории, и наоборот. Эти два полюса часто сосуществуют в речи одного и того же лица, и варьируются в зависимости от уровня коммуникации с теми, к кому он обращается. По всем северным областям страны, где влияние галайни наиболее интенсивно, большая часть населения, вне зависимости от своего происхождения, понимают лексику галайни и усваивают смысл простых предложений на галайни. Но язык, превалирующих в повседневной речи, следует квалифицировать как контаминированный шинка. В дополнении существуют анклавы инока и кпала, сохранившие свои исходные языки, в настоящий момент сильно контаминированные шинка, но по сути их население билингвально или, в случае детей, получивших образование в школах, где в классе им приходится говорить по-английски, трилингвально. Английский – язык правительственных сообщений, международной торговли и в значительной степени интеллигенции. Телепередачи транслируются на всех пяти языках, включая английский, но развлекательные программы или готовятся на месте на языке шинка или закупаются за границей на английском. К языкам, чьи следы еще возможно различить, относятся арабский, испанский, суахили и вдоль всех границ страны различные сопредельные диалекты, из которых в ряде случаев заимствуются общие термины для обозначения предметов торговли. Систематический анализ задокументированного словарного запаса будет начат, как только… Физически население относится к негроидной расе с ярко выраженными вкраплениями берберов на севере и значительным этническим меньшинством в окрестностях Порт-Мэя, представители которого имеют английских или индийских предков. Средний рост обоих полов ниже среднего в соседних странах. Для мужчин приблизительно на половину дюйма, для женщин на один дюйм. Тоже можно сказать и о пониженном весе. Это может объясняться а. неполноценным питанием и б. ослабляющим воздействием эпидемических заболеваний. Трипанасомоз и малярия хорошо известны. и правительство провело достаточную просветительскую работу по их предотвращению. Но протекающая с неявными симптомами и, по всей видимости, устойчивая к антибиотикам разновидность гемоглобинурийной лихорадки широко распространена и иногда приводит к детской смертности, хотя не обязательно к летальному исходу у взрослых. Сноска, трипаносомоз – группа тропических заболеваний, вызываемых паразитическими простейшими. Распространение туберкулеза, оспы и ряда других заболеваний ограничивается правительственной кампанией вакцинации, благожелательно принятой населением, но… Средний уровень интеллекта учеников местных школ, протестированных нашей группой, лежит почти на два с половиной пункта ниже уровня, зафиксированного на соседних территориях. Но в настоящий момент невозможно установить, следует ли считать эти данные статистически значимыми. поскольку тесты были осложнены фоновым шумом. Если исходить из того, что это различие реально существует, объясняется оно, вероятно, недостаточным и несбалансированным питанием на протяжении многих поколений, диетой, основу которой составляют маисовая мука, сага и прочие крахмалосодержащие культуры и которую лишь незначительно дополняют продукты с высоким содержанием протеинов и свежие овощи. Однако успешные просветительские меры правительства по пропаганде употребления в пищу цитрусовых устранили цингу, и сейчас доступна рыба и морепродукты. С другой стороны, было выявлено незначительное число чрезвычайно одаренных детей. Результат тестирования одного из них равен приблизительно 176. Тесты будут продолжены для определения, не проявятся ли новые исключительные генетические черты Был зафиксирован ряд конфликтующих ритуалов, связанных со стандартными вехами жизненного пути – рождение, достижение половой зрелости, свадьба, зачатие и вынашивание детей, деторождение, болезнь и смерть. Часть этих ритуалов местного происхождения, другие могут быть отнесены к мусульманскому или христианскому влиянию. В таблице в приложении собраны характерные черты этих церемоний с указанием регионов наибольшего распространения. Нота Бене. По существу люди воспринимают эти события скорее как повод для праздника, чем как нечто, связанное с магией или искуплением. Но невозможно установить, является ли это местным фактором или обусловлено постепенной деритуализацией европейцами их собственных религиозных праздников в колониальный период. Структура семьи типично патрилинейная среди голойни с переходом к матрилокальной у южных Шинка, особенно в городах, где наблюдается максимальное перемещение мужской рабочей силы. Однако в рамках местного законодательства оба пола пользуются равными правами, и фольклор указывает, что до прихода европейцев Женщины, обладающие сильным характером, принимались в мужские советы. Тщательно разработанные обозначения семейных связей в среде аборигенов Шинка сейчас сменяются иными, более упрощенными и, вероятно, связанными с английскими. В новой терминологии также сильно чувствуется влияние миссионерских проповедей. Однако пока не установлено, Сравнительное изучение ценности общины шинка и англичан, проявляющиеся в английском и шинко языках, выявило ряд различий. В английском такие цели, как богатство и быть президентом, ценятся высоко. В языке шинка высоко ценятся такие качества, как приблизительный вольный перевод, общественное уважение и располагающее поведение. Однако пока не определено, обусловлено ли это реальным конфликтом или является функцией неразработанной терминологии. Как свойственно примитивным обществам, в приватной беседе и в общественных интеракциях широко распространены пословицы и поговорки. Однако содержание и тех, и других несколько аллегорично. Всеобщее восхищение Беги прекрасно выражено во фразе «Ты мог бы пригласить Беги в свой дом». Расценивать это следует как похвалу человеку, который может гордиться своей семьей. Детальное изучение различия в употреблении слов «шинка» и «галайни», равно как и влияние «инока» и «кпала», последует всем исследовательским группам от Чада Маллигана. «Вы еще ничего не знаете. Вы еще ничего не установили. Вы ни в чем не уверены. Дайте же мне, наконец, что-нибудь, за что я мог бы ухватиться». и поскорее